Глава тридцать пятая. Ва-банк! То, что я до этого видел на аукционе, моментально померкло. Здесь продавалось в прямом смысле всё. Всевозможные виды вооружения, техника, ездящие, летающие и плавающие, магические артефакты, посохи, ингредиенты для самого изощрённого крафта и вещи, которые я даже описать не мог. Выбор был ограничен лишь одним — количеством кредитов на счёте. Природное человеческое любопытство взяло верх, и я сделал выборку самых дорогих лотов. На самом верху был синий кшен. странное вещество, которое использовалось при создании совершенных биомеханизмов. Одна только крупица песка цвета синих чернил стоила, наверное, как целая планета. Во всяком случае, как я прочитал, на него можно было обменять около сотни стертенов. Даже не хочу думать, для чего нужны эти совершенные биомеханизмы и кто их может себе позволить. Для самоуспокоения я решил как-нибудь потом заглянуть на форумы Я сейчас лучше сконцентрироваться на том, что мне доступно, и самое главное, может помочь. Но тут меня отвлекла новая вкладка, которая в обычной версии аукциона не была доступна. Заглянув туда, я понял, что Шакар не сильно рисковала, дав мне временный доступ. По-настоящему крутые и убойные вещи продавались за очки клановой репутации, которая по понятным причинам была для меня недоступна. Выбор в этой вкладке был, конечно, не настолько широк, зато один только лот, даже самый простенький, легко мог бы решить исход многих боёв. Признаюсь, мне стоило больших устилий закрыть особый раздел аукциона, но благоразумие всё же взяло верх. Зачем пускать слюни на то, чего тебе никогда не купить? Да и время дорого, а ведь надо ещё уговорить на участие в авантюре своих друзей и знакомых, Чисто это как раз и будет самым сложным в процессе подготовки. Я вернулся в общедоступный раздел и принялся искать детали для спутника. Здесь основная масса лотов была проста и понятна: туррели, энергоёмкости и прочие приятные дополнения. Однако меня подстерегало новое разочарование. Далеко не все из них подходили к моему спутнику. Модель, которой я обзавёлся, была самой простой, распространённой и по многим параметрам наиболее эффективной, но в то же самое время её простота была настоящим барьером для многих улучшений. В частности, я не мог поставить на свой спутник более двух турелей для вооружения, да и энергетические ёмкости были не бесконечны. В итоге передо мной стал нелёгкий выбор: покупать вторую турель и усилить его вооружение или превратить спутник в орбитальную электростанцию. Звеся все за и против, я сделал выбор в пользу второго варианта. Всё-таки на робота царя у меня большие планы. А так, если будет тебя хорошо вести, можно будет настроить ему совместный доступ, а с энергией из космоса и его навыками у меня появятся новые уникальные возможности. Компактная установка термоядерного синтеза отправилась в корзину. А я принялся искать, чем ещё можно было наворотить моё маленькое секретное оружие. Энергетический передатчик то, что нужно. Улучшенная боевая турель отлично. Улучшенная орбитальная плазменная пушка в общем, тоже неплохо. На что-то более мощное я в подобной комплектации уже рассчитывать просто не мог. Но тут уж не попишешь. В жизни часто приходится делать выбор. Надеюсь, в этот раз я не ошибся. У меня было мелькнуло сначала мысль о покупке нового, более совершенного спутника. Благо, выбор на аукционе был, но цены были настолько высокими, что я не стала рисковать. Похоже, мне и вправду повезло с моим простому смертному, такие технические излишества были просто не по карману. Даже моя модель оказалась далеко не бюджетной. Были, кстати, среди предлагаемых лотов и давно устаревшие версии, например, БМТ-100 и даже БМТ-10 стоили они в пределах 1 миллиона, но характеристики этих машинок были при этом настолько убогими, что причина их покупки могла бы быть разве что ностальгия. Был, кстати, ещё вариант старого миражского боевого спутника Кинжал, но он, по сути, полностью копировал мой БМТ-1000. Итак, Моя орбитальная электростанция с лёгким вооружением была полностью укомплектована. Теперь стоило поискать что-нибудь для себя: доспехи, оружие, препараты. Ого, боевые питомцы. Разумеется, подобный раздел был и на общем аукционе, и даже на земном. Однако выбор, что там, что там, был просто никакой. На земле, в частности, продавались охотничьи псы и различного вида скакуны вплоть до верблюдов. На общем же ситуация была схожей с той лишь поправкой, что питомцы были инопланетными. А так никакой разницы. Здесь же предлагались на выбор довольно-таки интересные экземпляры. Удавы Стравоса, многоножки Кресса, какие-то двуххоботные слоны и даже один ездовой летающий ящер. Последнего мне сразу же захотелось купить. Но я вовремя передумал. Очков здоровья у него было очень мало. Атакующие характеристики слабые, да и в целом он был больше как некий показатель статуса своего владельца. Однако прелести всё же кого-нибудь стоило. Дело в том, что купленный питомец, в отличие от тех, которых я мог использовать, не тратил очков призыва, а ещё его характеристики увеличивались, если владельцем был игрок класса Повелитель зверей, соответственно, класс Стая зверей делал этот бонус весьма ощутимым. В итоге я остановил свой выбор на контарском бронеящере, жутковатого вида твари, которая сочетала в себе как издовые характеристики, так и боевые. По сути, это был живой бронепоезд из плоти и крови, которого можно было нагружать поклажей и даже ставить на него лёгкие пушки и пулемёты. Его толстая шкура давала ему бонус к защите от любых физических атак, а 30.000 хип-поинтов превращали зверюгу в настоящую штурмовую единицу. Я даже представлял, как это животное несётся на своих коротких и кривых ногах, раскидывая по сторонам вражеских игроков и сеяя в их ряды панику. Пулемётную турель для него я тоже решил прикупить. Пригодится. Единственная проблема кто-то должен будет ею управлять, сидя на ящере. Само по себе она стрелять не будет. Но это, я думаю, вполне решаемо. Впервые за много месяцев мой счет, казавшийся огромным, изрядно опустел. Большую часть кредитов, конечно же, сожрал апгрейд спутника, но и ящерица обошлась мне в копеечку. Я понимал, что людей, которым я предложу участие в операции, нужно было максимально обезопасить, прикупить вооружение, защитную экипировку и целительные зелья, и сделать я это должен буду за свой собственный счет. А иначе получится странно. мол, помогите мне, но экипируйтесь самостоятельно. Что ж, для начала вышлем приглашения, и уже потом будем плясать от количества согласившихся. Но один человек присоединится, я уверен в любом случае. И если верно всё то, о чём она говорила раньше, сетка. Я собираюсь попытаться снять карантин земного ареала. Просто и без предисловий. Давно пора. Ответ пришёл незамедлительно. Это мечты или уже есть план? В принципе, подобную реакцию я и ожидал. Светка, наверное, была единственная, кто понимал, что карантин не моя вина. Точнее, конечно, моя, но предугадать подобное завершение квеста я всё-таки не мог. Все с восторгом восприняли идею уничтожения инопланетян, с упоением набивали фраги, чтобы получить возможность призвать на помощь лидера расы. Но как только появились сложности, в глазах этих же людей виноватым остался один я. Но Светка, как вспомнющая, знала больше, нежели все остальные. "Есть план", подтвердил я. "Завтра утром встречаемся в игре и начинаем действовать". "А где же подробности?", уточнила Светка. "Я надеюсь, ты понимаешь, что это не шутки". "Извини, я пока не могу рассказать всего", сказал я. Думаю про Шакар, Светки знать пока рано, тем более, что её план и мне самому ещё не был известен, только то, что это будет, скорее всего, какая-то провокация. Но мне нужна твоя помощь. То есть ты предлагаешь просто довериться тебе вслепую? Светка не думавила. Другого выхода нет, терпеливо объяснил я. Уверен, ты знаешь них хуже меня, что такое карантин и во что он может в итоге вылиться? «Разумеется», – подтвердила Светка, – «в то, что Земля станет зависимой, несмотря на защитный артефакт. Увы, я это очень хорошо знаю, вот только пока что не на примере нашей планеты». «Я пойму, если ты откажешься», – сказал я. «Но попробовать стоит, пока карантинная зона не начала разрастаться. Хуже мы точно не сделаем. Тем более, я буду действовать в любом случае, а так ты хотя бы будешь в курсе». Ты бы поосторожнее, ответила на мой удар ниже пояса вспомнившая. Ладно, ты прав. Попробовать стоит. Я так понимаю, будет что-то вроде диверсии? Именно, подтвердил я. Это, пожалуй, единственный верный способ, одобрила Светка. Сейле мы добьёмся лишь увеличения радиуса, а не только этого и ждут. Значит, нужно сделать так, чтобы пострадавшей стороной стала земля. Я и сам думал точно так же. «Наверняка Шаккар запланировала грандиозную провокацию, в результате которой наша планета стала бы потерпевшей о чьей-либо агрессии, в данном случае агрессии времени вечности». «В семь утра сбор. Место сообщу заранее», — резюмировал я. «Договорились», — ответила Светка. «Можешь на меня рассчитывать». Следующими были Мари, Пушистик, Борис и Паша. Последние оба согласились достаточно быстро. Как я уже говорил, они в целом были на моей стороне. Да, разумеется, они считали, что карантин ввели по моей вине, но при этом не осуждали. Как заметил Борис, удобный случай обязательно бы подвернулся, не сегодня, так через год, подтвердил Паша. В этом они были правы. Новая территория, до сих пор труднодоступная благодаря защитному артефакту, была настоящим лаковым кусочком для того же времени вечности. Не случись этой битвы при Мельхеме, произошло бы ещё что-нибудь. К примеру, тот же Пьер со своим сопротивлением запросто мог бы стать причиной введения карантина. Надо было только подождать, пока число уничтоженных мирных туристов достигло хотя бы тысячи, а тут просто всё произошло слишком быстро, да ещё массово. Мари, несмотря на то, что после случившегося высказалась о во мне не очень лицеприятно, при этом ещё умудрившись поблагодарить за интересное времяпровождение. Ответила практически сразу и достаточно дружелюбно. Да, она понимает, что произошедшее недружеменье, и что я не виноват, и что инопланетные кланы в любом случае придумали бы, как заполучить доступ к Земле. И, разумеется, она с удовольствием вновь примет участие в моей задумке. На очереди остался Пушистик, к которому я питал по-прежнему противоречивые чувства. Он хотел как лучше, я прекрасно это знал и верил ему. И всё-таки это именно он привёл Анатари. Ты больше не сердишься? спросил он после того, как мы обменялись приветствиями, и этот простой, какой-то даже детский вопрос окончательно растопил моё сердце. Лена Пушестика была не больше моей. Надо это признать. Никто не заставлял меня выполнять этот квест, и никто не мешал мне вобремя остановиться, прекратив избиение пришельцев. Это да в конце концов просто подумать, прежде чем пускаться в очередную авантюру, не просчитав последствия. «Ты не виноват», — просто ответил я. «Нам всем просто еще очень далеко до Анна Тарри и ее умения плести интриги». «Я могу чем-то помочь?» — спросил Нари. «Можешь», — подтвердил я. «Скоро мы собираемся немного попортить кровь времени вечности. Ты с нами?» «Я виноват перед тобой и твоей планетой». ответил Пушистик. «Разве я имею теперь право отказаться?» Что-то Нари стал каким-то сентиментальным, даже настораживает. «Конечно, имею», ответил он сам на свой вопрос и сопроводил фразу кучей издевательских смайликов. «Могу спокойно послать тебя и всю землю куда подальше, оставшись не при делах, но я этого делать не стану. Не хочу терять такого хорошего партнера по игре». «Теперь все стало на свои места», Перекинувшись с Пушистиком ещё парой фраз, я как бы невзначай сообщил ему, что получил временный доступ к Алцеону времени вечности. Реакция не застояла себя долго ждать. Нарис сперва не поверил, а затем обрадовался и в своём обычном репертуаре принялся строить планы. Пропуская мимо ушей откровенно утопические проекты Пушистика, я прислушался к его советам и прикупил несколько полезных штук. Комбинезоны невидимости, о существовании которых я и не подозревал. Целый комплект различных зелий и ручную тактическую ядерную установку лично для него. Что он планировал с ней делать, я даже думать не хочу. Ведь использовать её могли только те игроки, у которых параметр силы зашкаливал за четыре десятка. Видимо, хитрый Нари просто-напросто решил ему кому-то перепродать. Впрочем, деньги он мне перевёл, так что я даже, если это всего лишь попытка подзаработать, ничего против не имею. Стоит отметить, что комбинезоны невидимости оказались весьма кстати для проведения тихой спецоперации. Игрок, облачённый в такой комбинезон, мог включить режим полного необнаружения на целых 10 минут. После чего следовал полуторачасовой откат. Заметить существо, использующее эту экипировку, было практически невозможно. Невидимость не отключалась даже в случае критических повреждений. Стоила такая обновка безумных денег. Все мои сбережения практически обнулились, даже с учётом того, что Пушестик благородно оплатил один из комбинезонов для себя. Очень надеюсь, что план Шак Арс работает. Если так подумать, по финансам я шёл в банк, практически обнуляя свой счёт. Повторно связавшись с каждым из собранных мной игроков, я сообщил им точные координаты встречи и выслал свитки телепорта, чтобы исключить возможные проблемы. После этого вышел из игры, лег поспать и провалился в небытие. Ровно в семь утра мы собрались недалеко от границы карантинной зоны. Все, кто дал свое согласие. А еще хиба, и я решил, что моему верному зеленокожему спутнику пора вновь проявить себя. «А что здесь делает она?» Ледяным тоном спросила Светка, указывая на Шакар. Анимешка, одетая в чёрный офицерский мундир с тёмно-красными вставками, смотрела на неё с презрительной улыбкой. Фиолетовые же глаза Шакар прищурились, говоря о том, что их обладательница прямо-таки переполнена злобой.